Явление четвертое. Арист и Сафир. Сафир. Теперь об этом мимо. В присутствии жены поосторожней будь. Ба! Да она ушла. Бог с ней. Счастливый путь. Несовестно тебе с женой, столько нежной, Вести себя, как ты, так слуха, так небрежно. Да. Очень совестно, пожалуй, по брони. В уединении она проводит дни. До утра твоего ждет с бала возвращения. А мне что за нужда? Какие утешения, что с ней я, что один. Не все ли мне равно? Хожу по комнате, глазею, сейчас в окно. Скажу ей что-нибудь, она мне потакает. И речь в устах моих, не кончись замирает. У нас с Эльмируем. Эмблемой приняты не розаны, мой друг, а маковы цветы. И тягостно тебе согласие домашнее? Да, сударь, тягостно согласие всегдашнее. Зачем она молчит и убегает свет? причиной спесь, и лень, ума в ней, что ли, нет? О, пропасть в ней ума, ну кто про это знает? И дарование тьма. Она их все скрывает. Прекрасная собой одета, не к лицу. Я впрямь был вне себя, когда мы шли к венцу, как в первый раз меня Эльмира обнимала. Не мои ласки те божественны сначала, а в продолжении весьма надоедят. Иной подумает, что ты давно женат. По справедливости? Три месяца? Три века? С Эльмирой можно блестянистого просека Под свесом липовым на бархатном лужку Любиться, нежиться, как надо пастушку, И таять весь свой век в безмолвии неразлучно. Все это весело в стихах, а, впрочем, скучно. Ты прав. На что она скромна, тиха, мила? Нет. Лучше, чтоб она кокеткою была. Кокетка, знаешь ли, ужасно только слово. Кроме значения нет ничего худого. Пусть ищет нравится моя Эльмира всем, но любит лишь меня, и я доволен тем. Ах, убегая раз она от домашней сени, тобой занята гораздо будет менее. Потом, как врозь она привыкнет быть с тобой, Не мудрено, что и понравится другой, Потом, как раза два она тебя обманет, Глядь, в очередь свою виновной охоть станет. Мой будущий удел я знаю наперёд. В наш век степенница по свадьбе Через год берет любовника, Единообразие скучно. И муж на то углядеть обязан равнодушно все это сбыточно все это быть должно со мною как с другим так раз заведено однако до тех пор хотел бы я в Эльмире все видеть способы искусства средства в мире рядиться нравится приятной ловкой быть а более еще, чтоб таковой прослыть, чтоб рой любовников при ней был ежечасно, но ею презренный, рой жалкий и несчастный. А я бы думать мог на этот рой, смотря. Старайтесь, круг ее, а наслаждаюсь я. Ребячество, мой друг, ребячество большое. И на что суждение пустое. Скажи, что молод ты супругом путным быть, Не в силах качество жены своей ценить. Любовь моя к жене — род страсти, обожанье. Постой. Да нынче мне назначено свидание. Прощай, любезный мой. Соглай точно так. Ну, можно ли предпочесть ее жене? Никак. Я знаю, что жене супруги должность свята, а у вертушки той я, может быть, десятый. Но с нею в забытье я время провожу, с женой уж разговор едва ли нахожу. И, наконец, тебе доверить можно смело, что ныне, как в суде моё решают дело, и, может, приберут имение к рукам, Я, вместо чтоб скакать по стряпчим посудам, платить и кланяться, к прелестнице поеду. А ты, покуда здесь останься, проповедуй. Уходит. Сафир. Поди, сударь, к жене. Вот сущий ветрогон. Чему ж девица нам, что мало верных жен.